Деймон Найт. Забота о человеке. Озвучил Мостфильм. Наружность каномитов, что и говорить, глаз не радовала. Напоминали они помесь американца со свиньей, а доверие подобная комбинация никак не внушает. Поначалу они просто шокировали, тут-то и крылось их главное затруднение. Если тварь с таким сатанинским обликом явится к вам со звезд и предложит дар, вряд ли вы захотите его принять. Понятия не имею, какими мы ожидали увидеть пришельцев из другой планетной системы, в смысле те из нас, кто вообще задумывался на эту тему. Может ангелочками, или по крайней мере существами, слишком не похожими на нас, чтобы вызывать какое-то отвращение. Наверное, потому-то нами так и овладели отропь и брезгливость, когда приземлились огромные экономические корабли, и мы воочию увидели, на что эти твари похожи. Росту они оказались невысокого. Страшно заросшие, густая серо-бурая щетина с головы до пят покрывала омерзительные пухлые тела, носы больше похожи на рыло, маленькие глазки, толстые трехпалые лапы, на себе они носили какие-то доспехи из зеленой кожи и такие же зеленые шорты. Догадываюсь, впрочем, что шорты были всего-навсего данью нашим понятиям о приличиях в обществе. Вообще говоря, эти одеяния с прорезными кармашками и хлястиками смотрелись достаточно стильно, чего-чего, а чувства юмора у каномитов хватало. Трое из них присутствовали на очередной сессии ООН. И черт возьми, сказать не могу, до чего нелепо они выглядели, восседая в центре зала на пленарном заседании. Три жирных кабана в зеленых доспехах и шортах располагались за длинным столом, окруженные плотными группками делегатов от всевозможных наций. Сидели они подчеркнуто прямо, свесив уши поверх наушников, и с одинаковым радушием взирали на всех ораторов. Впоследствии, насколько мне известно, они выучили все человеческие языки, но тогда еще владели лишь французским и английским. Чувствовали они себя, казалось, совсем как дома, Это, да еще и их расположение к людям, заставило меня проникнуться симпатией к пришельцам. Тут я, впрочем, оказался в меньшинстве. Но так или иначе, я не ждал от них никакого подвоха. Делегат от Аргентины забрался на трибуну первым и заявил, что правительство его страны проявило интерес к новому источнику дешевой энергии, продемонстрированному экономитами на предыдущей сессии. Однако без дальнейших детальных исследований... Правительство Аргентины не могло рассматривать упомянутый источник как основу будущей политики. Примерно то же самое говорили и все остальные делегаты, но сеньору Вальдесу мне пришлось уделить особое внимание из-за его отвратительной дикции и привычки брюзжать слюной. Все же я неплохо управился с переводом, допустив лишь одну-две секундные заминки, а затем переключился на польско-английскую линию, желая послушать, как Грегори справляется с Янковичем, Янкевич был сущим наказанием для Грегори, так же, как для меня Вальдес. Янкевич повторил замечания предыдущих ораторов с небольшими идеологическими поправками, а затем генеральный секретарь предоставил слово делегату от Франции. Тот, в свою очередь, представил присутствующим доктора Дэни Левика, криминалиста, а в зал тем временем вкатили вагон и маленькую тележку всякой хитрой аппаратуры. Доктор Левик прежде всего заметил, что вопрос, возникший в головах у многих, «Наиболее точно сумел сформулировать на предыдущей сессии делегат от России, когда поинтересовался, какими мотивами руководствуются каномиты, какие цели они преследуют, предлагая нам неслыханные дары и ничего не требуя взамен». Затем доктор объявил. «По требованию некоторых делегатов и при полном одобрении наших гостей, мы с коллегами провели серию тестов для каномитов, используя оборудование, которое вы видите перед собой». «Сейчас мы повторим эти тесты». По залу пробежал шепоток. Фотовспышки выдали почти артиллерийский залп, а одну из телекамер сосредоточили на аппаратуре доктора Левика. Тут же за подиумом вспыхнул громадный телеэкран. Тем временем ассистенты доктора прикрепили к голове одного из канамитов провода, перетянули его руки резиновыми трубками и что-то прилепили ленты к его правой ладони. На экране одна из стрелок задергалась, а вторая перескочила на другую сторону и застыла там, слегка покачиваясь. «Вы видите перед собой обычную аппаратуру для проверки правдивости высказывания», — пояснил доктор Левик. «Поскольку данных о психологии экономитов у нас нет, нашей первой задачей было выяснить, реагируют ли они на эти тесты так же, как и человеческие существа. Теперь мы повторим один из экспериментов», — он указал на первый индикатор. Данный прибор регистрирует сердечный ритм испытуемого. Следующий измеряет электропроводность кожи на его ладони и оценивает таким образом ее влажность, которая, как известно, усиливается при стрессе. Следующий прибор Левик указал на устройство с лентой и самописцем. Демонстрирует форму и интенсивность электромагнитных волн, испускаемых мозгом испытуемого. Эксперименты с людьми показали, что все указанные факторы существенно зависят от того, говорит ли испытуемый правду. Доктор взял два больших куска картона – красный и черный. Красный представлял собой квадрат со стороной около трех футов, а черный – прямоугольник, трех с половиной футов в длину. Затем он обратился к каномиту. «Какой из них длиннее?» «Красный», — ответил Кономит. Обе стрелки бешено дернулись. То же самое произошло и с самописцем, выводившим на ленте зигзаги. «Я повторю вопрос», — сказал доктор. «Какой из них длиннее?» «Черный», — ответил пришелец. «На сей раз приборы работали в нормальном режиме». «Как вы попали на нашу планету?» — спросил доктор. «Пешком», — ответил Кономит. Приборы снова откликнулись, а по залу пронеслась волна приглушенных смешков. «Еще раз», — сказал доктор, — «как вы попали на эту планету?» «На космическом корабле», — ответил каномид, и на сей раз приборы не отреагировали. Доктор снова обратился к делегатам. «Мы с коллегами проделали множество подобных экспериментов», — заявил он. «А теперь», — он повернулся к канамиту Я попрошу нашего уважаемого гостя ответить на вопрос, поставленный на прошлой сессии делегатам от России. А именно, какими мотивами руководствовались каномиты, предлагая столь богатые дары людям Земли? Каномит встал. На сей раз он заговорил по-английски. У нас на планете есть поговорка. В камне больше загадок, чем в голове философа. Мотивы поведения разумных существ, хотя порой кажутся неясными, на самом деле чрезвычайно просты, особенно в сравнении со сложной работой живой Вселенной. Поэтому я надеюсь, что люди Земли поймут меня и поверят, если я объявлю, что наша миссия на планете Земля заключается лишь в том, чтобы принести вам мир и изобилие, желанные для нас самих и дарованные нами множеству раз по всей галактике. Если в вашем мире исчезнут войны, голод, бессмысленные страдания, Это и станет нам наградой». Стрелки не дернулись ни разу. Делегат от Украины вскочил со своего места, требуя, чтобы ему предоставили слово, но время уже вышло, и генеральный секретарь закрыл заседание. На выходе из зала я столкнулся с Грегори. Лицо его пылало от возбуждения. «Кто устроил весь этот цирк?» — гневно спросил он. «Лично мне тесты показались убедительными», — возразил я. «Цирк?» — решительно повторил он. Второсортный фарс. «Послушай, Питер, если с тестами все было в порядке, почему тогда замели обсуждение? Завтра обязательно дадут время для обсуждения. Завтра доктор вместе со своей аппаратурой уже отчалит в Париж. Да завтра еще много чего может произойти. Имей хоть каплю здравого смысла, приятель. Как можно доверять твари, у которой на Рыле написано, что она только что сожрала младенца и закусила венком с могилы твоего дедушки?» «Начиная раздражаться, я заметил. По-моему, тебя больше волнует их внешность, чем их политика». «Вот еще!» — буркнул Грегори и отошел. На следующий день начали поступать отчеты из лабораторий, в которых испытывался экономитский источник энергии. Все отчеты оказались патетически восторженными. Сам-то я, по правде говоря, в физике ничего не смыслю, но, похоже, металлические коробочки экономитов должны были выдавать энергии больше любого ядерного реактора, Причем без всякого сырья и чуть ли не вечно. Заверяли также, что они дешевле грязи и что буквально каждый сможет обзавестись такой коробочкой по цене зажигалки. А вскоре после полудня появились сообщения, что в 17 странах уже начали возводить фабрики для их производства. На следующий день экономиты предоставили схемы и рабочие образцы устройства для увеличения плодородия почвы. Она ускоряла образование в почве нитратов или еще какой-то ерунды. В выпусках новостей не содержалось никакой другой информации, кроме сообщений о каномитах. А еще через день пришельцы выложили на стол свою бомбу. «Теперь вы располагаете потенциально неограниченной энергией и возросшим запасом пищи», — заявил один из них. Трехпалой лапой он указал настоящий перед ним на столе прибор. Прибор представлял из себя ящик на треноге с параболическим рефлектором спереди. Сегодня мы предлагаем вам третий дар, который важнее двух первых. Он подал знак телевизионщикам перевести камеры на крупный план и выставил перед собой кусок картона, покрытый рисунками и буквами. Вскоре мы увидели этот картон на большом экране над подиумом. Текст и рисунки без труда можно было разобрать. «Данное устройство», — пояснил он, — Генерирует поле, в котором взрывчатые вещества любой природы взрываться не могут. Повисла гробовая тишина. Каномид продолжил. Его воздействие подавить невозможно. Каждая нация должна располагать подобным прибором. Никто, похоже, так толком ничего и не понял. И пришелец объяснил напрямик. Войны больше не будет. Так родилась самая грандиозная новость тысячелетия. Причем на проверку все оказалось сущей правдой. Выяснилось, что в число взрывчатых веществ, которые имел в виду Конамид, входят даже бензин и дизельное топливо. В результате никто уже не мог ни собрать, ни вооружить современную армию. Конечно, можно было вернуться к лукам и стрелам, но это никак не устроило бы военных. А кроме того, теперь не было никакого смысла затевать войну. Скоро каждая нация могла бы располагать всем необходимым. Никто даже и не вспомнил об экспериментах с детектором лжи и не поинтересовался у экономитов, какова их политика. Грегори сел в лужу. Его подозрений ничто не подтверждало. Несколько месяцев спустя я оставил работу в ООН, так как сердцем чую, что это место все равно уплывает из-под меня. Пока еще дела ООН процветали, но максимум через год делать там, судя по всему, будет нечего. Все нации на земле семимильными шагами двигались к полной самостоятельности. Скоро им уже не понадобились бы воины, вооруженные конфликты и всяческие арбитры и доброходы при них. Я устроился переводчиком при экономическом посольстве и вскоре снова столкнулся с Грегори. Я обрадовался ему как родному, хотя представить себе не мог, чем он там занимался. «А я думал, ты в оппозиции», — сказал я. «Только не говори мне, что убедился в чистоте экономитских помыслов». На секунду он явно смутился. «Во всяком случае, они не те, какими выглядят», — проворчал он. «Именно такую уступку требовалось сделать для приличия, и я пригласил его в бар посольства хлопнуть по рюмашке». После второго дайкири в уютной кабинке Грегори разоткровенничался. «Я не на шутку заинтересовался ими», — заявил он. «Я по-прежнему ненавижу этих свинопотамов, тут ничего не переменилось, но теперь я хоть могу спокойно все взвесить, похоже, ты оказался прав, они в самом деле желают нам только добра, но понимаешь, какая штука», — он наклонился поближе. «Ведь на вопрос российского делегата они так и не ответили, тут я поперхнулся». «Нет, правда», — настаивал он, — «они сказали только, что хотят принести вам мир и изобилие, желанные для нас самих». Но так и не объяснили, почему они хотят. «А почему миссионеры?» «К черту миссионеров!» — сердито оборвал он. «Миссионерами движет религия. Будь у этих тварей религия, они бы хоть раз упомянули о ней. К тому же они послали не миссионеров, а дипломатов, проводящих политику, выражающую волю всего их свинского племени. Так что же теперь канамита должны иметь с нашего благосостояния?» «Культурную, — начал я». «Культурную лапшу на уши!» — яростно перебил меня Грегори. «Знать бы только, где здесь собака зарыта. Поверь мне, Питер, такого вещества, как чистый альтруизм, в природе просто не существует. Что-то они в любом случае должны получить взамен». «Значит, это ты сейчас и выясняешь», — заметил я. «Точно. Я хотел попасть в одну из групп, отправлявшихся на десять лет по обмену к ним на планету, но не вышло». Квоту набрали уже через неделю после того, как появилось объявление. Оставалось последнее, место в посольстве. Теперь я изучаю их язык. А тебе не надо объяснять, что всякий язык отражает характер народа. Я уже прилично овладел их жаргоном. Не так уж он и сложен, к тому же много схожего. Уверен, в конце концов, я докопаюсь до правды. «Желаю удачи», — сказал я напоследок, и мы разбежались. С тех пор я частенько виделся с Грегори. А он сообщал мне о своих достижениях. Примерно через месяц после нашей первой встречи Грегори заметно приободрился. Ему удалось раздобыть каномитскую книгу. Каномиты пользовались иероглифами, посложнее китайских. Но Грегори твердо настроен был разобраться, даже если бы на это ушли годы. Ему требовалась моя помощь. За несколько недель мы разобрались с названием. Оно переводилось как «Забота о человеке». Очевидно, книга представляла собой пособие для новых сотрудников каномитского посольства. А новые сотрудники теперь все пребывали и прибывали, на приземлявшемся примерно раз в месяц грузовом корабле. Пришельцы открывали всевозможные исследовательские лаборатории, клиники и тому подобное. Если на земле и оставался кто-нибудь кроме Грегори, кто все еще не доверял каномитам, то разве что где-нибудь в самом сердце Тибета. Произошедшие почти за год перемены просто поражали. Не было больше ни армий, ни лишений, безработицы. С газетных страниц больше не бросались в глаза заголовки типа «Водородная бомба» или «Спутник». Остались только хорошие новости. Канамиты уже вовсю занимались исследованием биохимии человека. И даже последней уборщице в посольстве было известно, что они вот-вот готовы представить правительству биологическую программу, способную сделать нашу расу выше, сильнее и здоровее. Короче говоря, превратить ее в расу суперменов, практически незнакомых с телесными немощами, включая сердечные болезни и рак. Мы с Грегори не виделись две недели после расшифровки названия книги. Я проводил долгожданный отпуск в Канаде. По возвращении я был поражен произошедшей с Грегори переменой. «Черт возьми, Грегори, что стряслось?» — поинтересовался я. «Ты точно в аду побывал?» «Пойдем выпьем». Мы спустились в бар, и он залпом выпил бокал доброго скотча, причем с таким видом, будто принимал лекарства. «Ну, давай, приятель, рассказывай, в чем там дело?» Дружелюбно ткнул я его локтем в бок. — Кономиты внесли меня в список пассажиров следующего корабля по обмену, — произнес Грегори. — Тебя тоже, иначе я бы и разговаривать с тобой не стал. — Хорошо, — отозвался я, — но никакие они не альтруисты. Я попытался возразить. Напомнил, что кономиты сделали Землю настоящим раем в сравнении с тем, что творилось здесь прежде. Грегори лишь покачал головой. Тогда я спросил. Ну а что ты скажешь насчет тех тестов на детекторе лжи? Фарс, хладнокровно ответил он. Глупец, я же тебе еще тогда говорил, хотя в каком-то смысле они не врали. А книга, раздраженно поинтересовался я, как насчет заботы о человеке? Она ведь не за тем там лежала, чтобы ты ее прочитал. У них вполне искренние намерения, как ты это объяснишь? Я прочел первый параграф этой книги, сообщил он. «Почему я, по-твоему, целую неделю не спал? Ну и что?» — спросил я, и тогда его губы растянулись в неприятной кривой усмешке. «Это поваренная книга», — ответил Грегори.